Александр Иванович Герцен. Былое и думы. Детская и университет. Тюрьма и ссылка. Владимир на Клязьме. Москва, Петербург и Новгород. Москва. Детская литература. 1974 год. Содержание. Часть первая.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 Раздел «Сенатор». Страница тридцать девятая. Глава вторая. Разговор нянюшек и беседа генералов. Ложное положение. Русские энциклопедисты. Скука. Девичья и передняя. Два немца. Учение и чтение. Катехизис и Евангелие. Страница 53. Глава 3. Смерть Александра I и 14 декабря. Нравственное пробуждение. Террорист Бушо. Корчевская кузина. Страница 74. Глава 4. Ник и Воробьевы горы. Страница 91. Глава 5. Подробности домашнего жития. Люди XVIII века в России. День у нас в доме. Гости и Хаблитес. Зонненберг, Камердинер и прочее. Глава 6. Кремлевская экспедиция, Московский университет, химик. Мы. Маловская история. Холера. Филарет. Сунгуровское дело. Пассек. Генерал Лисовский. Страница 114 Глава 7. Конец курса. Шиллеровский период. Молодая юность и артистическая жизнь. Сентсимонизм и полевой. Страница 152: Прибавление Полежаев. Страница 165, Часть 2. Тюрьма и Ссылка 1834-1838 годы. Глава 8. Пророчество ареста Горева, Пожар, Московский либерал, Орлов, кладбище. Страница 169. Глава 9. Арест добросовестный, канцелярия причистинского частного дома. Страница 176. Глава 10. Под Каланчой. Лиссабонский квартальный. Зажигатели. Страница 180-я. Глава 11. Крутицкие казармы. Жандармские повествования. Офицеры. Страница 187. Глава 12. Следствие: Голицын старший. Голицын младший. Генерал Сталь. Сентенция Соколовский, Страница 194. Глава 13. Ссылка. Городничий Волга, Пермь. Страница 206-я. Глава 14. Вятка. Канцелярия и столовая Его Превосходительство. Тюфяев. Страница 219. Глава 15. Чиновники. Сибирские генерал-губернаторы. Хищный полицмейстер. Ручной судья. Жареный исправник. Равноапостольный татарин. Мальчик женского пола. Картофельный террор и прочее. Страница 234. Глава 16. Александр Лаврентьевич Видберг. Страница 256 пятьдесят шестая. Глава 17. Наследник в Вятке. Падение Тюфяева. Перевод во Владимир. Исправник наследствия. Страница двести шестьдесят седьмая. Глава 18. Начало Владимирской жизни. Страница двести семьдесят пятая.